Глава 19. Мы шли почти 3 часа, так как деревня отстояла на 9 миль от берега, а дорога шла по очень неровной местности. По пути толпа дикарей, с тууитом, отправились все 110 человек, бывшие в челнах. Постоянно росла, так как к ней то и дело присоединялись новые партии душ по 6-7. Они являлись, по-видимому, случайно, но эта случайность вызывала мысль о системе. У меня невольно возникло недоверие, и я сообщил о своих опасениях капитану Гаю. Теперь, впрочем, поздно было думать о возвращении, и мы решили, что самое безопасное для нас — делать вид, будто мы вполне полагаемся на честность Туита. Итак, мы продолжали путь, наблюдая из-под тишка за поведением дикарей и не позволяя им разделить нас. Таким образом, перебравшись через глубокую пропасть, мы достигли единственной, как нам говорили, деревни на острове. Когда она явилась перед нами, то Уит испустил громкое восклицание и несколько раз повторил слово «клок-клок», которое мы приняли за название этой деревни или «всех вообще деревень». Постройки имели невыразимо «жалкий вид», и каждая была сооружена на свой манер. Некоторые принадлежавшие, как мы узнали позднее, вампу или ямпу, то есть вождям, состояли из дерева, срубленного на высоте 4 фута от земли, вокруг которого свешивались черные шкуры. Под ними и ютились дикари. Другие состояли из больших сучьев, прислоненных под углом градусов в 45, кучи земли неправильной формы, вышиной в 5 или 6 футов. Иные, наконец, были простые ямы, вырытые в земле и прикрытые ветвями, которые снимались, когда хозяин входил в землянку, а затем настилались снова. Немногие были устроены в разваленных древесных стволов, причем верхние сучи были надломлены, так что спускались над нижними, образуя густой шатер. Но большинство представляли пещерки, выдолбленные в стене утеса, состоявшего из какой-то черной земли вроде сукноваляльной глины, и окружавшего деревню с трех сторон. У входа в эти первобытные жилища лежали камни, которыми хозяин тщательно задвигал свою хижину, когда уходил из дома. Для чего это делалось, не знаю, так как камни не закрывали входа и на одну треть. «Деревня!» если только можно назвать деревней подобное становище, находилось в глубокой долине, в которую можно было проникнуть только с южной стороны, так как с остальных она была окаймлена упомянутым выше утёсом. Среди долины струилась шумная речка с такой же странной водой, как та, что мы видели раньше. Мы заметили подлежилищ жилищ каких-то странных животных, по-видимому, ручных. Самая крупная из них — Напоминала нашу обыкновенную свинью, формой туловища и рыла, но обладала мохнатым хвостом и тонкими ногами, как у антилопы. Движения его были крайне неуклюжи и нерешительны, и мы ни разу не заметили, чтобы оно пустилось бежать. Были тут и другие животные, похожие на первое, но более удлиненной формы и покрытой черной шерстью. Много было разнообразной домашней птицы, составлявшей, по-видимому, главную пищу туземцев. К нашему удивлению, мы заметили множество черных альбатросов, совершенно ручных, периодически улетавших в море кормиться, но всегда возвращавшихся назад и гнездившихся на близлежащем берегу. На гнездовье они жили совместно со своими друзьями-пингвинами, но пингвины никогда не являлись в деревню. Мы заметили также уток, почти таких же, как наших, черных бакланов и большую птицу, похожую на сырыча, но не хищную. Рыбы здесь, очевидно, водилась в изобилии. Во время нашего посещения мы видели много сушёной сёмги, трески голубых дельфинов, макрели, камбалы, морских угрей, скатов, пеструшек, барвин, доршей, палтусов и рыб других пород. Мы заметили также, что большинство напоминали породы, водящиеся подле Ауклендских островов под 51 градусом южной широты. Галапагосские черепахи также попадались во множестве. Мы видели диких зверей, но мало. Все они были небольшой величины и не походили ни на один из знакомых нам видов. Две-три змеи самого страшного вида переползли перед нами дорогу. Но дикари не обратили на них ни малейшего внимания, из чего мы заключили, что они не ядовиты. Когда мы подошли к деревне, огромная толпа бросилась навстречу тууиту и его спутникам с оглушительными криками, среди которых мы различили уже знакомое... «Анамуму» и «Лама-Лама». Мы с удивлением увидали, что люди, за одним или двумя исключениями, были совершенно нагие. Только дикари, встреченные нами в челнах, носили черные шкуры. По-видимому, в их руках находилось также все местное оружие, так как население деревни было совершенно безоружно. Тут было много детей и женщин, в своем роде довольно красивых, Высокие, стройные, хорошо сложенные, они отличались грацией и свободой движений, редкой в цивилизованном обществе. Губы их, однако, были так же толстые и мясистые, как у мужчин, так что зубов не было видно, даже когда они смеялись. Волосы были тоньше, чем у мужчин. Среди этого голого населения мы заметили человек 10-12 одетых, подобно спутникам Тууита, в черные шкуры и вооруженных копьями и пальцами. По-видимому, они пользовались большим влиянием среди своих соплеменников, которые величали их титулом «вампу». Им же принадлежали шатры из черных шкур. Шатёр Тууита помещался в центре деревни и был гораздо больше и лучше устроен, чем остальные. Дерево, служившее для него опорой, было срублено на расстоянии 12 футов от земли. Пониже оставлено несколько ветвей для крыши состоявший из четырех огромных шкур, скрепленных деревянными иглами и прибитых к земле колышками. Пол был покрыт толстым слоем сухих листьев. Нас торжественно ввели в эту палатку, а за нами втиснулось столько народу, сколько могло поместиться. ту -Уит уселся на листьях и знаком пригласил нас последовать его примеру. Мы повиновались и очутились в самом неудобном, чтобы не сказать критическом положении. Мы двенадцать человек сидели на земле, так плотно стиснутые дикарями, которых набилось в палатку 40 человек, что в случае нападения не могли бы не воспользоваться своим оружием, ни даже встать на ноги. Народ столпился не только в палатке, но и вокруг неё. Тут очевидно собралось все население острова. И если нас не задавили насмерть, то только благодаря увещаниям и окрикам тууита. Вообще, главной гарантией нашей безопасности был сам вождь. Мы окружили его как можно плотнее, решившись умертвить его при первом проявлении враждебных намерений. После суматохи установилось относительное спокойствие, и вождь обратился к нам с длинной речью, напоминавшей приветствие при первой встрече с той разницей, что слова «анамуму» повторялись на этот раз чаще и выразительнее, чем «лама-лама». Мы с глубоким вниманием выслушали этот спич, на который капитан Гай отвечал уверениями в вечной дружбе и расположении, предложив в заключении подарок — несколько ниток, голубых бус и нож. К нашему удивлению, дикарь презрительно повел носом при виде бус, зато несказанно обрадовался ножу и тотчас велел подавать обед. Обед подавался через головы присутствующих и состоял из сырых, еще трепещущих внутренностей какого-то неизвестного животного. По всей вероятности, одной из тех свиней на тонких ножках, что мы заметили в деревне. Видя, что мы не знаем, как приняться за еду, он показал нам пример. Начав уписывать, ярд за ярдом, это соблазнительное кушанье так что мы решительно не могли выдержать и проявили самые недвусмысленные признаки революции в желудке, изумившие его величество почти не меньше, чем зеркала. Во всяком случае, мы на отрез отказались принять участие в пиршестве, объявив, как умели, что незадолго перед тем плотно позавтракали. Когда вождь насытился, мы завели разговор, напрягая всю свою изобретательность, чтобы выведать, есть ли на островах какие-либо ценные продукты и можно ли извлечь из них выгоду. Наконец он, по-видимому, догадался, что нас интересует, и предложил провести нас в такое место, где в изобилии водятся трипанги. Он показал нам это животное. Мы обрадовались случаю вырваться из толпы и знаками выразили свою готовность следовать за ним. Затем мы вышли из палатки и в сопровождении всей деревни отправились за вождем к юго-восточной конечности острова, поблизости от бухты, в которой стоял на якоре наш корабль. Тут мы прождали около часа, пока дикари не пригнали к нам четыре челна. Вся наша компания уселась в один из них, и мы отправились вдоль рифов, о которых я уже упоминал, к другой гряде утёсов, подле которых я увидел такую массу трепангов, какую вряд ли встречали старейшие из нас, несмотря на то, что южные широты вообще изобилуют этим ценным животным. Убедившись, что тут найдется чем нагрузить хоть дюжину кораблей, мы вернулись на шхуну, и простились с Тууитом, взяв с него обещание привести нам столько уток и гелапагосских черепах, сколько поместится в его челноке. В течение всего этого времени мы не заметили ничего подозрительного в поведении дикарей, кроме разве систематического появления новых отрядов по дороге в деревню.